Глава 17. Канзас-Сити практически не пострадал при бомбардировке. Только на востоке, где был городок Индепенденс. Соответственно, его и не отстраивали заново. С юго-востока можно доехать прямо до Своуп-парка. Но там нужно выбирать, либо ставить машину на стоянку, либо платить за въезд в сам город. Или же можно попасть туда воздухом. Но опять-таки придется сделать выбор. Либо садиться на поле на северном берегу реки, и добираться до города туннелями, либо лететь до одной из стартовых платформ в деловом центре к югу от Мемориального холма. Я решил лететь. Не хотелось, чтобы машину засекла следящая система. Туннели мне тоже не нравятся. Да и лифты на стартовых платформах. Там легко устроить человеку ловушку. Честно говоря, мне вообще не хотелось появляться в городе. Проехав по шоссе номер 40, я подкатил к заставе у бульвара «Мейер». Очередь выстроилась довольно длинная, и едва сзади подъехала следующая машина, у меня возникло ощущение, что я в ловушке. Однако служащий заставы принял деньги, даже не взглянув на меня. Я, правда, смотрел на него очень внимательно, но так и не понял, есть у него наездник или нет. Облегченно вздохнув, я миновал заставу, но меня сразу же остановили снова. Впереди резко опустился барьер, и я едва успел затормозить. В окно тут же сунул голову полицейский. — Проверка безопасности, — сказал он. — Выходите. Я попытался возразить, но он терпеливо объяснил, в городе проводится неделя безопасности. — Вот квитанция на машину. Получите ее за барьером. — А вам вон в ту дверь, — полицейский махнул рукой в сторону здания у дороги. — Зачем? — Проверка зрения и рефлексов. Не задерживайте очередь памяти, у меня сразу вспыхнула карта, где Канзас-Сити светился красным. Я не сомневался, что город полностью контролируется паразитами, и, следовательно, этот добродушный полицейский наверняка таскает на плечах наездника, но выхода не было, разве что застрелить его и взлететь прямо отсюда. Я подчинился, недовольно ворча, выбрался из машины и медленно двинулся к зданию поставили его наспех, и даже дверь там, как в старину, открывалась вручную. Я толкнул дверь ногой, посмотрел по сторонам и вверх, вошел и оказался в пустой приемной с еще одной дверью. — Войдите! — крикнули из-за двери. Держась по-прежнему на стороже, я шагнул в кабинет. Там сидели двое мужчин в белых халатах, на лбу у одного из них блестело зеркальце. Это займет всего одну минуту, видите сюда, сказал врач с зеркальцем и закрыл за мной дверь. Я услышал, как щелкнул замок. Устроились они тут даже лучше, чем мы в Конституционном клубе. Прямо на столе стояли транзитные ячейки с хозяевами, уже прогретыми и готовыми к пересадке. Второй врач протянул ячейку первому для меня, но так, чтобы я не видел наездника. В принципе, они не должны были вызывать у жертвы никаких подозрений врачи часто работают со всякими непонятными приборами. Я не сомневался, что меня пригласят сесть и наклониться к окуляру прибора для проверки зрения. Врач будет меня отвлекать, заставляя читать контрольные цифры, а его ассистент тем временем приладит мне наездника — тихо, спокойно, без ошибок. Как я узнал за время своей собственной службы, для пересадки вовсе не обязательно оголять спину жертвы. Достаточно посадить хозяина на шею, и спустя секунду рекрут сам поправит одежду, чтобы спрятать паразита. — Сюда, пожалуйста, — повторил приглашение врач, — глазами к окуляру. Я быстро подошел к лабораторному столу, где стоял тестер, и резко повернулся. Ассистент двигался на меня с готовой ячейкой в руке, и когда я повернулся, он наклонил ее к себе, чтобы я не видел, что внутри. — Доктор, — сказал я, — у меня контактные линзы, может быть, снять? — Не надо, — нетерпеливо ответил он. — Давайте не будем терять времени. Но, доктор, я бы хотел, чтобы вы проверили, насколько хорошо они подходят. С левой линзой что-то не так. Я поднял руки и оттянул веки вверх и вниз. Вот видите? Здесь у нас не клиника, — сердито произнес врач. Садитесь, пожалуйста. Теперь они оба оказались в пределах досягаемости. Я резко опустил руки и ухватил их, чтобы было сил между лопаток. Под халатами чувствовалось что-то мягкое, податливое, и меня передернуло от отвращения. Как-то раз я видел, как наземная машина сбила на дороге кота. Беднягу подкинула вверх с раскинутыми лапами и выгнутым в другую сторону позвоночником. С этими несчастными произошло примерно то же самое. Они изогнулись в болезненном спазме, затем обмякли, вырвались у меня из рук и повалились на пол. Возможно, уже мертвые. В дверь постучали. Минутку, отозвался я, врач сейчас занят. Стук прекратился.